Время тянулось для капитана Аверьянча с убийственной медлительностью. Волнуемый мыслями о завтрашних бегах, он то выходил за ворота и рассеянно смотрел, как на выгоне толпился народ, виднелись телеги с лошадьми, там происходил конкурс битюгов, то опять возвращался во двор, шел с новым вниманием осматривать кролика, то отправлялся бродить по заводу, но и в огромных казенных конюшнях ничто не занимало его. С высока поглядел он на казенных рысаков, о которых и всегда был невысокого мнения. С величайшим презрением постоял минуты две у денника, только что выведенной из Англии скаковой знаменитости, за которую отвалили что-то около двадцати тысяч рублей. Равнодушно прошел через великолепные манежи невнимательно скользнул взглядом по той комнате, где бывало прежде на особенный лад, билось его сердце, где помещался скрепленный на шарнирах скелет сметанки, где висели портреты старых орловских рысаков, всех этих полканов, барсов, добрых, любезных, лебедей, голландок, купчих, баб, столь дорогих истинным ревнителям заводского дела. Там и сям с капитоном Аверьянчем встречались знавшие его наездники, барышники, коннозаводчики. Наездником он отвечал на поклоны едва заметным наклонением головы, барышником иному протягивал палец, иному — два — Крупным всю руку. Когда его подзывал к себе значительный помещик, он неизменно снимал шапку и почтительно вытягивался. Но лицо его во всех случаях хранило одинаково важный вид достоинства и независимости. Некоторые наездники познаменитие и барышники помельче приглашали его в гости, но он отказывался, частью из гордости, не желая вступать в фамильярные отношения с этим людом частью от того, что ему было не до гостей. И опять шел к себе на квартиру, потупив голову, задумчиво постукивая костылем, напевая коль славен. «Он идол то гордененский!» — шептались наездники, уязвленные гордостью капитона Авельянча. Перед вечером идол сходил к Сакердону ончу, напился у него чаю, И когда к тому стали собираться гости, вернулся домой. Боясь уронить свое достоинство, капитан Аверьянович не спрашивал у старика ни о кролике, ни о том, как ему кажется, Ефим, а Ионыч, в свою очередь, только вскользь похвалил ход кролика и вскользь упрекнул капитана Аверьяновича, что и он погнался за скоропихами. Все остальное время они пробеседовали о прежних временах, пестря, разговор лошадиными именами, вспоминая старинных помещиков и старинные заводы, негодуя на нонешнее, прискорбно вздыхая о невозвратном. Ночь была душная. В отдаленье слышались неясные раскаты грома. Капитан Аверьянович тяжко вздыхал, ворочаясь на перине, никак не мог заснуть, то ему чудились подозрительные звуки. Половица скрипнула, дверь отворилась в конюшню, лошадь загремела копытом. Несколько раз он босиком выходил из избы, пристально и тревожно всматривался в темноту, шел в конюшню. Голос кузнеца неизменно окликал его, кто тут? Все было благополучно. Правда, Ефим воротился очень поздно, но, как бы в доказательство своих чистых намерений, спокойно храпел рядом с Федоткой. Промаявшись, пока забрежил рассвет, капитан Аверьянович решительно поднялся с перина, оделся и вышел на крыльцо. Лицо его страшно осунулось и побледнело, по всем членам ходил какой-то неприятный озноб, напрасно он старался думать о другом, о сыне, о том, что теперь делается в Горденине, о старине, про которую говорил вчера с Сакердоном чем мысли его неотвязно обращались к кролику. Петухи перекликались, густые облака покрывали небо. Из-за них медным светом сквозила заря, придавая какой-то рыжий оттенок мало-помалу выступающим очертаниям. Степей тянул влажный ветер, дождик накрапывал. К десяти часам установилась самая благоприятная погода, дождик прибил пыль, облака косматыми прядями заслонили солнце, сделалось прохладно. С утра все село, вся слободка, почти все население завода высыпали на дистанцию, туда же стремились помещики и купцы в колясках, в шарабанах, в широких степных тарантасах. В щегольском фаэтоне четвериком проследовало начальство, блистая орденами и эполетами. С квартир один за другим шагом в сопровождении поддужных выезжали наездники, набожно крестясь в воротах. Поджары, грумы и жакеи вели в поводу поджарых и короткохвостых скаковых лошадей. Капитан Аверьянч отправился на бега тоже в Тарантасе, тройка плелась шагом. Волосатый Захар, имевший обыкновение в полголоса беседовать с лошадьми, сидел теперь, как врытый, и упорно молчал. Торжественность минуты сковала ему язык. Позади Тарантаса ехал на кролике Ефим. Застывший и съежившийся Федотка растерянно выглядывал из-за его спины. Лицо Ефима сделалось из оливкового, каким-то шафранным. Глаза были не то пьяные, не то бешеные. Никогда еще Федотка не чувствовал такого страха перед наездником. Он даже на его понурую спину не мог смотреть без содрогания. Ефим рвал и метал, когда запрягали кролика. Не говорил, а рычал. Ни за что, не про что сунул Федотке в зубы, и на осторожное замечание капитана Аверьяновича не туго, Ефим Иванович, через сидельничек-то... Так крикнул «Знаем, указывай кому-нибудь», что все присутствующие торопели, особенно когда капитан Оверьянч внезапно посинел и с перекосившимся лицом приподнял костыль. К счастью, Ефим не приметил этого, а капитан Оверьянч молча повернулся и пошел садиться в Тарантас. Беседка сплошь была занята господами и купцами-коннозаводчиками. Бок о бок с самим генералом краснелась лоснящаяся подушка Псоя Антипыча. Выпеченная грудь его сияла, как иконостас, многочисленными медалями. Генералу не особенно приятно было такое соседство. От патриота несказанно разило потом, но приходилось поневоле подчиняться. Псоя Антипч не отставал от него ни на пять. Вокруг беседки и дальше, почти наполовину обнимая подром толпился народ. В середине круга стояла небольшая кучка наездников, поддужных, жакеев, конюшек, всех, кто для беседки не вышел рангом, а между тем, так или иначе, был свой человек. Тут же рядом с Сакердоном и чем, превышая всех головою, стоял горденинский конюши Состязание было в полном разгаре, но капитан аверьянчи рассеянно следил за ним. Бежали в три заезда трехлетки, затем четырехлетки с поддужными и без поддужных. Публика шумела и волновалась. В беседке махали платками, фуражками, раздавался гул поздравлений. Разгоряченные, растерянные, торжествующие лица мелькали перед капитаном Аверьяновичем, а он ничего не видел. и онч был в раздражительном настроении призы все попадали купцам нифонтовы пожидаевы веретенниковы синицыны оставляли за флагом молодских ознобишенных храповицких ах пусто вам было!» — бормотал старик, сердито сверкая глазами и топчась на месте. «Ах, пусто б вам! Ах, раздуй вас горой! Ах, батюшки вы мои, старинные рысачки!» И вдруг с угрожающим видом повернулся к капитану Аверьянчу. «Смотри, не осрами ты своих господ!» Капитан Аверьянч криво усмехнулся и еще крепче стиснул пересмякшие губы. «На все возрасты!» — раздалось из беседки. Трое подъехали к столбу. Наум Федов на Грозном, Ефим на Кролике и наездник любитель на приземистой кобыле темно-серой масти. Как и подобает человеку, видавшему виды, Наум Федов сидел весело, самоуверенно, молодец, растопырив на фабринные усы, хватом откинувшись назад, точно играя синими шелковыми вожжами. Ефим сгорбился, понурился. Нехорошо глядел из подлобья, руки его заметно дрожали. Любитель был бледен, как бумага. Грозный всем поведением своим, подражал на уму Нефедову. Он также самоуверенно и весело посматривал по сторонам, играл у делами и, точно наперед, зная все порядки, так и застыл у столба, чутко насторожив уши, рисуясь своей лебединой шеей. Кролик же ничего не понимал. Недоумевая, косился он огненным глазом на непривычное скопище народа. На человека с красным околышем, который суетился у столба и, прищуривая глаз, покрикивал «Еще на полголовы! Еще подайся назад! Вперед!» Кроме того, кролик чувствовал, как совершенно зря шевелились у дела в его губах и опять не понимал, что это значит. Он весь как-то собирался, поджимал хвост, неуверенно переступал с ноги на ногу, а тут еще глупая серая кобыла выставилась на целую голову вперед, и растерявшийся любитель поворотил ее перед самой мордой кролика. Кролик даже содрогнулся от изумления и широко раздул ноздри. дзинь зинь, зинь! загремело над самым его ухом. Грозный точно стрела вылетел на добрую сажень. Даже кобыла показала кролику сначала хомут свой, унизанный блестящими пуговками, а потом и сиделку с голубой подпругой. И только в этом мгновение кролик почувствовал, что Ефим на особый лад шевельнул вожжами, он стремительно влег в хомут, ринулся вперед. Вдруг у дела больно рванули его, сбитый с толку, он не в очередь взмахнул ногами, наддал, перевалился, запутался, злобно взглянул на кобылу, судорожно махавшую хвостом перед самой его дугой, и, приложив уши, сделал отчаянный прыжок, кобыла осталась назади. Тогда кролик справился, вытянулся, и, не чувствуя мешавших ему почему-то вожжей, спорым низким ходом поравнялся с грозным. Живот! Таль смерти, толсторылый черт!» — прошипел Ефим. «Не плюй в колодец, Ефим Иванович, авось годимся!» — умильно ответил на умний Федов, не поворачивая головы «то там». Капитан Аверьянч, не отрываясь, не мигая, напряженно расширенным взглядом смотрел на кролика. Вот кролик запоздал у столба, от чего-то замялся, сделал неудачный сбой. Капитан Аверьянч простонал. Эх, отозвался Сакердон и Онч, и оба разом воспрянули. Ого! С величайшим возбуждением восклицал княжой наездник. У заднего колеса, у переднего колеса в хвосте. На пол головы вынес. «Ой, надай, ой, голубчик, надай! Держись, Наумка! Знай, купеческий выкормыш, какова настоящая барская лошадь!» Капитан Аверьянович гордо выпрямился. Так продолжалось с полминуты. Вдруг ум, словно толкнул Грозного, кролик сразу очутился в хвосте. «Ничего, ничего!» — бормотался Кирдон Ионыч, впиваясь своими старческими глазами. «Ничего! Сколь у него пороху хватит, сколь пороху!» Однако чем дальше, тем шло хуже. На втором повороте кролик был у заднего колеса, когда бежали мимо беседки, отстал на сажень и скоро поравнялся с кобылой, которая, несомненно, готовилась остаться за флагом. «Вперед можно было предсказать», — произнес генерал, когда Грозный второй раз приближался к беседке. «Из палатни Федов!» — прохрипел псой Антипыч, махая картузом, и в сторону генерала. «Радуюсь, вашество, взыскан. Первый завод имею в России, окромя казенных. С казенными не равняюсь, вашество, потому как ты есть колдун по этой части». Генерал осклабился и крикнул «Браво! Браво!», ударяя в ладоши. С беседки послышался гул. «Ой, лихо!» — шептал онч, нервически перебирая губами. «Ой, нечисто, Аверьянов! Ведь задерживает Иуда! Убей меня, Бог задерживает!» И не в силах больше топтаться на месте, подбежал к самой дорожке. Капитон Аверьянович посинел, как чугун, углы его губ отвалились, он как-то неестественно вытянулся, вздрогнул и вдруг покачнулся на бок. Кто-то бросился поддержать его. м, -м, -м, -м мычал капитан Аверьянович. И сразу оправился. «Не тронь!» — сказал он строго. В это время Ефим поравнялся с Ионачем. В это же время Наума приветствовали из беседки. Ефим взглянул вперед. Что-то неописуемое мелькнуло в его глазах. Я думал, ты наездник, гневно крикнул Сакирдон Ионыч, перегибаясь всем корпусом в сторону Ефима, а ты! И он прибавил скверное, презрительное позорное слово. Вслед за этим все ахнули. Кролик. Сердито рванулся из хомута, сделал великолепный полный сбой, вытянулся, распластался по земле. На ум Нефедов почувствовал за собой шумное дыхание. Что за диковина, подумал он, холодея, и, не оглядываясь, ударил грозного вожжою. Врешь! Раздался за ним сиплый голос. Рано в ладошке забили. Все смотрели, затаив дыхание. Без понуканья, без ударов, свободно опущенными вожжами, с гордым и спокойным сознанием своей силы кролик мчался к столбу. Очевидно было, что не только брошенное в полуверсте темно-серое кобыло, но и знаменитый Грозный останутся за флагом. Однако на умне Федов нашелся, только что кролик миновал флаг. Грозный прыгнул раз-два-десять. Двадцать раз псой Антипыч сделался из красного коричневым, даже крякнул от удовольствия. «Вашество, вашство, хрипел он. Грозный от не проиграл. «С круга сведен! За проскачку! Вели записать, что с круга сведен!» но его никто не слушал толпа глушительно ревела генерал окруженный господами подошел к ефиму похвалил его подарил двадцать пять рублей с восхищением осмотрел лошадь кто то из помещиков указал на конюшево от таких бы нам людей вашство завод единственно ему обязан а благодарю благодарю старик благосклонно произнес генерал ну что рад «Порода какая?» Капитан Аверьянович страдальчески улыбнулся, разжал губы, выговорил. «Ра, ашви, сын, витязь!» Язык его заплетался. Генерал вопросительно оглянулся, ошалел от счастья вашества, снисходительно посмеиваясь, пояснил помещик. «Да-да, ну, спасибо, спасибо, неслыханная резвость, неслыханная!» Спустя час кролик свободно, с прохвала, без соперников, прошел двухверстную перебежку, и капитану Аверьянчу вручили оба приза. Капитан Аверьянович уже оправился к тому времени, и весь сияя от затаенного торжества, весь переполненный обычным своим достоинством, стоял без шапки в кругу господ и спокойно излагал генералу происхождение кролика. Генерал полез было за бумажником, ему хотелось поощрить столь образованного конюшева, но посмотрел, посмотрел на обнаженный череп капитана Аверьяновича, на гордое и важное выражение его лица — и вдруг отстегнул свои великолепные часы и протянул ему «Спасибо, вот тебе на память». Капитан Аверьянович, немало не утрачивая своего достоинства, наклонился, сделал вид, что хочет поцеловать руку его превосходительства. Генерал быстро спрятал руку. «Вечером Горденинские праздновали». Ефима и капитана Аверьянча приходили поздравлять. На столе стояла закуска, кипел огромный самовар, возвышалась четвертная бутыль с наливкой. Генеральские часы производили ошеломляющее действие. Их жадностью разглядывали, взвешивали на руке, угадывали, сколько за них заплачено, говорили капитану Аверьянчу льстивые слова. «А что?» я пятый колесовая в том деле уклонялся капина аверьянович вот кому слава ефиму иванчу сакердон и иванч так и дребезжал от радости он суетливо шмыгал своими валенками выпил две рюмки наливки раскраснелся посасывал беззубами десными тоненький ломтик колбасы и беспрестанно покрикивал «На императорский веди, Аверьянов, в Москву, в Питер пущай потягаются с настоящим рысаком, пущай потягаются алтынники, а? Вот как по-нашему, вот что означает истинная охота!» Ефим, в свою очередь, был награжден с избытком. Кроме того, что накидали в его шапку генерал и господа, капитан Аверьянович подарил ему сто рублей. Тем не менее, выражение торжества мешалось на его лице с выражением какого-то подмывающего беспокойства. Злобно оскаливая зубы, он повествовал, как с умыслом дал Наумке уйти вперед, чтобы затем осрамить его не на живот, а смерть «Ха, стерва! Ефима собрался обогнать!» Ефима удумал за флагом кинуть. Нет, видно, погодишь, толстомордый, Видно, не на того он скачил. Куражился цыган и хлопал рюмку за рюмкой. Капитан Аверьянович на все смотрел снисходительно. — Дай срок, — думал он, — воротимся домой. подтяну, ты у меня помягчаешь. За перегородкой пили чай и водку — Молодые люди, все горденинские, фельдфебель, корпылев, два-три конюха, пришедшие с поздравлением. Федотка в каком-то торжественном упоении в десятый раз рассказывал о событиях. И он, и Ефим, и даже Захар все получили награду, все плавали в блаженстве. О том, что делалось в конюшне, никто и не думал потому что кролик был вывожен, вычищен, и всем лошадям задали корму. Теперь уж прошла необходимость издыхать у денника. Капитан Аверьянович иногда заглядывал за перегородку, милостиво ослаблялся, шутил, даже непристойности, часто срывавшиеся у кузнеца, теперь не вводили его в гнев. Он только осведомился у Карпылева. «А где это? Как ее? Дарья, Марья, Лукерья? дочка твоя где?» Пьяный фельдфебель лукаво рассмеялся, уехомши, коснеющим языком, пролепетал он, «К тетке, отпросимши, в чесменку, ай яй рад! Военного народа в чесменке тау Не прогневайся, шалишь, я и рад!» Было около полуночи. Кузнец... Обругался вместо того, чтобы проститься, и пошел спать. Гости тоже начали расходиться. Вдруг кузнец просунулся в окно и торопливо позвал Федотку. Спустя пять минут Федотка, ни жив, ни мертв, прибежал из конюшни. — Неблагополучно, капитан Аверьянович! — крикнул он не своим голосом. — Что с кроликом? Неблагополучно-с? Все, кто был в избе, бросились в конюшню, зажгли фонари. Капитан Аверьянович пошел в дневник. Кролик лежал, вытянувши шею, тяжко водил потными боками. Хриплое дыхание вырывалось из его широко раздувавшихся ноздрей. «Батюшка, что с тобой?» — дрожащим голосом проговорил капитан Аверьянович. Кролик... Взглянул тусклым, слезящимся глазом на фонарь, рванулся, встал на передние ноги, но колени подгибались. Он шатался, мускулы его так и вздрагивали от непосильного напряжения. Подсунули вожжи под его брюхо, кое-как приподняли, вывели народом на двор. Там он так и упал на траву. Сакердон он сидел возле и пьяненьким плачущим голоском шамкал. — Кровь пусти, Аверьянов! Пусти кровь! Капитан Аверьянович не слушал. — Запрягать! — загремел он и сам бросился к дрожкам. В несколько минут лошадь была готова. Захар трясущимися руками ухватился за вожжи. Капитан Аверьянович, как был без шапки и сюртука, повалился сзади, и во весь дух помчались к генералу. Случай был чрезвычайный. Генерал искренне огорчился и сказал, что сейчас же пришлет ветеринара. Ветеринар застал странную фантастическую картину. Фонари неумеренным светом, прорезали мрак ночи. Отовсюду выступали ошеломленные лица, тени черными силуэтами качались на стенах, мелькали на траве. Кролик лежал, растянувшись во весь рост, судорожно вздрагивал ногами, от времени до времени порываясь встать, дыша с каким-то журчащим, захлебывающимся шумом. Над ним стоял огромного роста человек в одной жилетке, в очках, с седыми волосами, всклокоченными с затылка. старичок в с головою, точно в белом пуху, сидел возле и всхлипывал, что-то бормоча и неутомимо быстро шевеля губами. Ветеринар осмотрел лошадь, кое о чем спросил, в недоумении развел руками, однако же приказал втирать мазь, влить в рот бутылку какой-то микстуры. Все пришло в движение. Кузнец и Федотка засучили рукава, взяли щетки и за всех сил принялись растирать кролика — Другие разжимали его стиснутые зубы, вливали микстуру. «Дюжей! Горячей! доск втирай!» — отрывисто приговаривал капитан Аверьянч. «Кровь киньте, дурачки! Кровь киньте!» — шамкал Сакердон Ионч. И, путая в охмелю нонешнее с невозвратным, прибавлял «Ой, быть вам под красной шапкой! Ой, задерут вас на конюшне!» Прямо «С глазу случилось!» — шептали в толпе. «А где же Ефим Иванович?» — спросил кто-то. Но цыган исчез. Ни с ни микстура не оказывали действия. «Что ж, можно попробовать и кровь!» — равнодушно сказал ветеринар и достал ланцет. На рассвете сын Витязя и Визапурши пал. Желтые пятна фонарей печально мигали в волнах сероватой утренней мглы. Измученные, бледные, молчаливые люди были угрюмы. В конюшне беспокойно всхрапывали лошади, в воротах сидели на задних лапах неизвестно откуда явившиеся собаки и облизывались на падаль, на лужу черной запекшейся крови. Капитан Аверьянович долго смотрел на кролика, Ни одна черта не шевелилась на его застывшем лице. Но вот выдавилась слезинка, повисла на реснице, поползла по щеке, нервически дрогнули крепко сжатые губы. — Подавай, — глухо сказал он Захару и торопливо ушел в избу. Спустя десять минут тройка стояла у крыльца. капитан Аверьянч вышел, ни на кого не глядя, сел в тарантаст. Пристяжные, пугливо озираясь и прижимаясь к оглоблям, натянули по стромке. Вдруг из конюшни раздался отрывистый, сиплый, полузадушенный лай. Это рыдал Ефим, цыган, скорчившись в углу, где стояли мешки с овсом, где было темно, где никто не мог увидеть Ефима, его искаженного отчаянием лица. «Пошел!» — злобно крикнул капитан Аверьянч.